Страница 70. -е. Глава 7. Культура Древнего Египта. Страницы 70 по 90. -е. Параграф 1. Особенности древнеегипетской культуры. Древние египтяне создали высокую по своему уровню, сложную по своей структуре, богатую по содержанию культуру, которая оказала огромное воздействие на культурное развитие не только многих народов Ближнего Востока, но и древних греков. Многие культурные ценности, созданные египтянами, вошли в сокровищницу мировой культуры и в настоящее время стали достоянием всего человечества. Египетская культура создавалась около четырех тысячелетий и прошла долгий и сложный путь своего развития. Что определяло развитие древнеегипетской культуры и ее высокий уровень? Прежде всего, особенности социально-экономического строя Древнего Египта. Хозяйственное освоение долины Нила, создание рационально организованного земледелия, общий подъем всей экономики, создали материальную основу для культурного творчества. Вместе с тем, Достижения в области культуры, образования, науки, общего духовного развития древних египтян, бесспорно стали одной из важных причин в совершенствовании социально-экономических отношений и государства. В древнеегипетской культуре есть целый ряд особенностей, которые делают ее глубоко оригинальной системой. Ее оригинальность и своеобразие определялись как ранним зарождением классовых отношений и государства, так и довольно изолированным географическим положением долины Нила, что затрудняло контакты древних египтян, а следовательно и заимствование культурных достижений других народов. Характер природных условий долины Нила наложил глубокий отпечаток на всю египетскую культуру. Решающая роль Нила в хозяйстве, жизни, быту, испепеляющее солнце летом и благодетельной зимой, удаленность от моря, окружающая долину Нила, губительная пустыня с ее зноем, пыльными бурями и хищными зверями определили специфику египетского мировоззрения и религиозного культа, всей системы духовных ценностей. Только общим трудом, организованным сильной властью фараона, египтяне могли создать условия для нормальной жизни. Поэтому страх перед грозными силами природы воплощаемыми в свирепых божествах, перед всесокрушающей властью фараона, их абсолютным величием и могуществом, пронизывал все мировоззрение египтянина в древности. Человек чувствовал свое бессилие, свою ничтожную малость перед могущественными богами и не менее грозным фараоном включая и исполнителей его воли чиновников. Страница 72. Египетской культуре присущ глубокий консерватизм и традиционализм. Египтяне избегали вносить радикальные новшества в свою систему культурных ценностей. Напротив, их главным принципом, Было бережное сохранение и подражание уже известным идеям, канонам, художественным приемам. Конечно, это не отрицало возникновение новых элементов, новых идей и новых приемов, но они появлялись медленно, проявлялись лишь в русле традиционных представлений и воспринимались не столько как принципиально новые явления, сколько как совершенствование уже существующих образцов. Поэтому для египетских мастеров характерно постоянное обращение к традиционным сюжетам и приемам, и в конечном итоге их исчерпывающая разработка. Традиционализм и консерватизм мышления – Приводили к созданию досконально разработанных чисто египетских канонов и образов, к тому органическому сочетанию мастерства, концептуальности и профессионализма, который стал характерен для шедевров египетского искусства.